Глава 2. Утром меня разбудил мелодичный звук будильника, разнесшийся по всем комнатам общежития. И вовсе не драконы, которые вчера вечером летали мимо моих окон, да так близко, что от порывов, поднятого их крыльями ветра, иногда даже звенели стекла. Возможно, я тут была ни при чем, и красовались они перед своими однокурсницами, чьё внимание пытались привлечь подобными виражами. Но на третьем или четвертом показательном заходе, Я накинула на окна дополнительные защитные заклинания, добавила заклинание темноты и решительно улеглась спать. Вымоталась за этот день, и мне хотелось найти убежище в мире сновидений. Хотя я прекрасно понимала, что уже скоро настанет утро и отсиживаться в своей комнате у меня не получится, как и прятаться на этаже прислуги. Такого в моем контракте по учебному обмену не было предусмотрено. Мне предписывалось посещать все лекции, относящиеся к моему профилю «Боевая магия». Наконец, то самое утро наступило, и делать было нечего. Пришлось вставать с кровати, затем снимать собственные заклинания. Как только в комнате посветлело, я подошла к окну. отдернула шторку и немного посмотрела на залитый солнцем огромный главный корпус Академии Скаймора. Белый камень и мрамор, расположенный неподалеку от края летающего острова. Затем поглядела на роскошный сад. Уверена, таким он стал исключительно стараниями садовников из людей. а заодно благодаря мягкому и теплому климату острова. По дорожкам сада в сторону главного корпуса уже шли студенты Скаймора, а в небе над ними резвились драконы. Но солнечное утро и драконьи игры настроения мне нисколько не добавили. Вместо этого на ум пришла история о бесстрашной магиссе Равене Морс, случившаяся в незапамятные времена, когда у нас еще шла война с Талмираном. Тогда грань можно было пересечь во многих местах. Вот драконы ее и пересекли. Люди проигрывали, враги были уже на подступах к нашей столице, и настало время героических поступков. Равенна активировала сильнейшее заклинание, которое отправило к праотцам почти треть армии драконов. Правда, оставшиеся ее растерзали, но она унесла с собой в могилу многих, навсегда оставшись в памяти потомков. В общем, в не самом оптимистичном настроении и не самыми позитивными мыслями я стала натягивать синюю форму. Пятому курсу разрешалось ходить в собственной одежде, но таковой у меня не имелось, поэтому приходилось довольствоваться казенным и на том спасибо. Когда я зашнуровывала платье, в дверь постучали. Это был свой стук, правильный, не слишком уж вежливый и осторожный. Но я все же накинула на себя дополнительное заклинание, после чего пошла открывать. Не ошиблась. В дверях стояли две мои вчерашние знакомые, молодые служанки Карин и Лиора. Оказалось, они пришли пожелать мне хорошего дня. а заодно сказать, что если я передумаю идти в общую столовую, то всегда могу позавтракать на их этаже. «Я все рискну», – сказала им, а затем снова подумала о Равенне Морс. Пусть и её судьба была печальна, но в то же время почему-то мне близка. «Кстати», – спросила я у них, – потому что Карин уставилась на мой шнурок с пуговицей, висевшей у меня на шее. «Может, вы не знаете, что это такое?» «Потому что Валерии никто и ничего не знал». Я много раз пыталась по этой пуговице отыскать след своих родителей, но все лишь пожимали плечами. К тому же в последние годы я поняла, что это не просто безделушка. Если добавить немного воздушной магии, то узор на пуговице начинал меняться, и завитки складывались в незнакомые символы. Поэтому я рискнула спросить у служанок в Талмирине. Подумала, что хуже уже не будет, скорее всего, не будет вообще никак. Девушки уставились на мою пуговицу, затем дружно покачали головами. «В самом Скайморе, то есть в городе», – произнесла Карин, – «есть хороший артефактор. Возможно, это как раз по его части. Он, кстати, знаменит на весь Талмирен, но перебрался к нам из столицы. Говорит, что подальше от пепельной хвори». После чего снова сделала знак, отгоняющий зло, добавив, что ее кузина работает у артефактора по дому, поэтому она и знает, что и как. Я спросила, как его зовут, оказалось, Седрик Рос. Тут девушки заинтересовались подаренными мне цветами, и артефактор вылетел у них из головы. а еще карточкой, лежавшей рядом с вазой, той самой, в которой некий А в письменном виде называл меня самой красивой девушкой Академии». Карин и Леора переглянулись, и на их лицах появилось сочувствующее выражение. «Будь с ним поосторожнее», – печальным голосом произнесла Карин. «Он любит говорить сладкие вещи, заманивает в свои сети, обещая много всего, а потом заявляет, что людские девушки годятся, если только для любовных утех». «Несколько из наших уже покинули Академию», – подхватила Леора. Те, кто влюбился в него без памяти, а он позабавился с ними и забыл. Ему, конечно же, ничего за такое не было, а их попросили оставить скаймер. «Про кого вы это говорите?» – склонила я голову. Понимала, что речь шла о Дарителе Цветов, но мне захотелось услышать имя этого героя любовных сражений. «Лорд Арвин Дарён!» – произнесла Карин, после чего внезапно и мучительно покраснела, а затем развернулась и кинулась прочь из моей комнаты. Хорошо, хоть на выход не нужен был слепок Ауры, а то она бы, наверное, врезалась в дверь. «Кажется, еще одна в него влюбилась», – пробормотала Леора. «Надеюсь, что безответно, и глупости она не наделала, потому что мне не хотелось бы терять подругу». «Вот, значит, как», – пробормотала я. «Будь осторожней, Джойлин. Думай головой и береги свое сердце». Напоследок пожелала мне Леора, после чего отправилась успокаивать Карин. Я же зашнуровала платье, привела в порядок волосы, сложила в казенную сумку канцелярию, подумав, что не помешает разжиться учебниками, но сперва завтрак. Хотя я прекрасно понимала, что это будет еще то мероприятие. И оно им стало. Хотя сама дорога от общежития до главного корпуса, а потом вниз по лестнице в обеденный зал, прошла без приключений, если только на меня пялились все, кому не лень. С другой стороны, если я здесь приживусь, читать «Выживу в Академии Скаймора», То, наверное, ко мне скоро привыкнут и перестанут показывать пальцем, как на бородатую женщину в цирке. Но пока что я чувствовала себя той самой бородатой женщиной, а еще немного ровенный Морс, понявший, что людские дела плохи, и отечество требует от нее подвига. Ну что же, для меня похожим подвигом стал поход в столовую. Собравшись с духом, я толкнула створку резной двери и оказалась в просторном помещении, чьи стены слепили белизной, мраморные колонны уходили под потолок. а витражи заливали все пространство цветным светом. Я даже подумала, что здесь можно проводить балы или принимать иностранные делегации. Но вместо этого зал был заставлен длинными столами, а в конце него виднелось что-то похожее на стойку раздачи. И, конечно же, все было в разы более впечатляющим, чем наша столовая в Академии Астейры. Почувствовала я и запах. Но пусть ароматы витали вполне аппетитные, я сомневалась, что в меня влезет хоть ложка того, чем здесь кормили. Поэтому к стойке раздачи не пошла. Принялась оглядываться, пытаясь понять, где могу устроиться и дождаться начала занятий. Заодно пусть ко мне привыкают, им со мной жить еще целый год. Столы стояли рядами, но все сидели, как боги на душу положат. Я видела разноцветные мантии, еще там и сям попадались пятикурсники, одетые в обычное. Кажется, чем старше курс, тем все более обособленными становились именно боевые четверки. Но своей я еще пока не знала, а заявление Кирана Велгарда в голову решила не брать. Высмотрев более-менее свободный стол, побрела в дальний угол обеденного зала. Стоило ли говорить, что бородатая женщина в моем лице вызвала виток пересудов? На меня поворачивались, и я то и дело слышала в звучавших голосах произнесенное с высокомерным презрением слово «человечка». Но до выбранного стола я так и не дошла, потому что со стороны старшекурсников, покинув свою четверку, в моем направлении двинулся светловолосый парень. На миг я подумала, что он слишком красив, чтобы быть настоящим. Высокий, плечистый, с горделивой осанкой и драконьей уверенностью в каждом движении. Длинные белые волосы спадали на его плечи, а глаза были ярко-синими, такими, в которые многие, наверное, влюблялись с первого взгляда. Одет он был в темно зелёный камзол с золотой вышивкой, широкий кожаный пояс подчеркивал его идеальную фигуру. «Пятикурсник» промелькнуло в голове, раз уж не в форме академии. «Сначала я решила, что он отправился к выходу, успев позавтракать. Затем, что заблудился. Но когда поняла, что он идет по мою душу, это поняли и другие, и по обеденному залу прокатился осуждающий шепоток. И, кажется, осуждали именно меня». подойдя парень представился сказал что его зовут ардендарион а я глядя на его безупречные черты лица пожалела бедную катрин подумала что в такого можно не только влюбиться но и окончательно и бесповоротно потерять голову хорошо что мне подобное не грозило во первых мне нравилась моя голова на плечах которой я умела пользоваться во вторых заклинание в подаренных цветах моментально убило бы любые романтические чувства если такие могли возникнуть так что они не возникли Надеюсь, тебе понравился мой букет. Поинтересовался Арден, похоже, не подозревая, что я распознала его маленький секрет. Белые лилии символ чистоты и совершенства. Но должен признать, они все бледнеют рядом с твоей красотой. На это я едва не закатила глаза. Ну надо же, насколько банально. Рада нашему знакомству, лорд Дарион», – сказала ему. А теперь можно я просто позавтракаю в одиночестве? На красивое лицо на секунду набежала тень. Значит, уже рассказали. констатировал он. «Поделились слухами о том, что девушки вешаются мне на шею, а я этим якобы пользуюсь. Но это не так. Я до сих пор жду свою единственную». «И этой единственной всенепременно должна стать Джойлин Грей из Алирии», – закончила я его мысль. «В общем, я только что у нее спросила, Джойлин отказалась, так что вам, лорд Дарион, стоит поискать другую». Но за цветы спасибо. Я рада, что смогла потренироваться перед началом учебного года в нейтрализации чар как минимум четвертого уровня. А теперь... Хотела сказать, чтобы он оставил меня в покое, но тут перед нами вырос мрачный, даже очень, Киран Велгард. Я собиралась было пошутить, что купание явно не пошло ему на пользу, но прикусила язык. Два недовольных дракона еще до завтрака, потому что Ардену тоже не пришлись по душе мои слова. Это было много даже для Джоэлин Грей. «Не вмешивайся, Дарьон, здесь тебе делать больше нечего», — резко бросил Киран. «Теперь она с нами». Затем повернулся и посмотрел на меня с таким видом, словно у него разболелись все зубы одновременно. Идем, сказал мне. «Это не твое место». «А где же мое? спросила я, не спеша сдвинуться с места, тогда как лорд Арден Дарион, кинув на меня сумрачный взгляд, отправился дальше. «Ну же, укажи мне на него, и ты увидишь, как горят драконы под ударами всеочищающего огня». Киран неожиданно усмехнулся. А ты, дерзкая, слабое звено. Пошли, познакомлю тебя с остальными из четверки. Близнецы хотят тебя увидеть, хотя смотреть тут не на что, но, кажется, нам от тебя уже не избавиться. А ты, значит, пытался, догадалась я. Он не ответил, но по его лицу было видно: пытался и еще как. Немного подумав, я все же отправилась следом, подозревая, что по странному стечению обстоятельств и решению администрации Академии я угодила в их четверку. поэтому мне стоит принимать ситуацию такой, какая она есть». Вот, Равенна Морс тоже принимала, пока не сожгла треть армии драконов. Вскоре мы подошли к дальнему столику, в той стороне, где собирались преимущественно пятикурсники, и тот чужие из-за стола встали двое. «Близнецы хотят меня увидеть», – вспомнила я слова Кирана, хотя парни не сказать, что были похожи. Вернее, совсем не похожи, если не считать легкую россыпь веснушек на носах и упрямо поджатые губы. Один – светловолосый, короткостриженный, с насмешкой в серых глазах. Другой – чуть темнее, растрёпаннее и мрачнее. Он тотчас же уставился на меня оценивающим взглядом карих глаз, но по лицу было видно, оценки он мне выставил самые низкие, после чего стал прикидывать, что за напасть постигла их четверку в моем лице. Киран нехотя представил братьев. Светловолосого звали Лайон, Шатена – Райден. Оба – молодые лорды-кернисы. Кто из них старший, кто младше, меня в известность не поставили. Вместо этого они молча посмотрели на то, как я заняла место за их столом, после чего Темноволосый из братьев произнёс. «Если что, мы были одной из сильнейших боевых четверок Академии Скаймора. У нас имелся реальный шанс побороться за место в турнире Десяти Островов. Но после того, как Юстас умер этим летом...» «Что с ним случилось?» – негромко спросила я, не ожидая, что мне ответят. Но, к удивлению, это произошло. «Пепельная хворь!» Тусклым голосом отозвался Киран. То, что случается с драконами, но не случается с людьми. И ты винишь в этом меня? удивилась я. Затем уточнила: В том, что на место вашего друга поставили человечку. Тебя я не виню. Просто боги нанесли нам два сильнейших удара подряд. Сперва они забрали Юстаса, который был всем как брат, а вместо него дали. Киран оборвал себя на полуслове. Меня, подсказала ему. За столом повисло тяжелое, почти осязаемое молчание, полное недоверие. и высокомерного драконьего презрения. Тут один из близнецов, Лайон, все же поднялся с места и через пару минут поставил передо мной тарелку с манной кашей, присыпанной ягодами. Ложку тоже принес, а заодно стакан с кофе. Но я, поблагодарив за заботу, покачала головой, сказав, что у меня нет аппетита. «Ешь», – бросил Киран, – «ты слишком дохлая, а мы все таки будем участвовать в отборе, с тобой или без тебя». «Похоже, что теперь с ней», – отозвался Райден. «Теперь с ней». согласился Киран, посмотрел на меня. «С твоей стороны будет большим для всех одолжением, если ты хотя бы не умрешь в процессе. Поэтому ешь». «Ты не вправе мне указывать, что делать», возразила я, отодвигая от себя тарелку. «Я твой капитан, и ты будешь делать то, что я скажу», возвестил он, после чего вскинулся и навис надо мной, и в его лице проступило что-то хищное, драконье. Но я спокойно выдержала его взгляд. После трущоб серого квартала, в которых я росла, разъярённый моим непослушанием дракон, мог показаться милейшим созданием. «Не боишься?» – наконец спросил он. «Вот еще, отозвалась я. «Ничего не боюсь!» Но за ложку все таки взялась. Во-первых, подобные стычки всегда вызывали у меня аппетит, как и мысли о том, что в боевую четверку меня все же взяли, и парни смирились с постигшей их участью. Вот даже заботятся обо мне, как могут, со сжатыми до судорог зубами. А дальше дело за мной, постараться доказать им, что я никакое не слабое звено. «Очень даже зря», — неожиданно произнес Киран. «Тебе стоит бояться, человечка, иначе за твою жизнь в Скаймере никто не даст и ломаного дукара».